Глава двадцать шестая. Родня Ах, месье, какая удивительная встреча. Действительно, месье, кажется, Париж стал слишком уж тесен. Что, вы, месье, как можно так говорить? запротестовал полковник Ашар. Просто я обожаю нормандскую кухню, потому и решил заглянуть сюда. Прямиком из военного министерства? Сквозь зубы спросила Ситров. «А почему бы и нет?» – Ашар сделал большие глаза. Официанты, решив, что господа явились сюда с целью хорошенько кутнуть, окружили их и стали наперебой предлагать свои услуги. «В общем зале еще достаточно мест, но, может быть, посетители предпочитают отдельный кабинет?» Елагин первый заметил приближающуюся Амалию и кашлянул, привлекая внимание своего начальника – осетров повернулся и расцвел улыбкой чего нельзя сказать о башаре тот нахохлился и одновременно попытался принять вид человека которому все равно и которого вообще ничем не пронять даже если очень постараться однако тревога притаившаяся где то на дне его маленьких глаз похожих на темные пуговицы выдавала напряжение полковника добрый вечер госпожа баронеса Промолвил Осетров светским тоном. «Вы уже знакомы?» «Полковник Ашар, баронесса Корф». «Что касается второго МСЕ...» «Не трудитесь», — полголоса заметила Малия. «Мы уже познакомились». «Хм, вот как?» «Да, он выследил меня в церкви, а потом упал». Агент насупился. «Я упал, потому что вы меня ударили». — пробормотал он. — Ничего, — утешил его Осетров. — Как говорят у нас в России, до свадьбы заживет. — Мсье, я уже женат, — вскинулся агент. — Значит, заживет до второй свадьбы. И, сочтя, что агент более не стоит его внимания, Осетров повернулся к Шару. Как поживает ваша матушка, полковник? — Благодарю вас, хорошо, — холодно ответил полковник. — А ваши уважаемые сестры? «Просто прекрасно!» «О! А ваш любезный племянник, как бишь его Сезар Полисон, верно? Который еще числится в генштабе!» А шарпом помрачнел и дернул шею так, словно воротник оказался ему тесен. «У моего племянника все хорошо», — сухо промолвил полковник. «Благодарю вас». А я слышал, что его собираются обвинить в убийстве. Вкратчиво уронил Тров. «Это чепуха!» — запротестовал Ашар, оскалившись. «Сезар и мухи не обидит. Совершенно не понимаю, с какой стати вам вздумалось выдвигать столь нелепое обвинение». «Что ж, я готов обсудить данный вопрос», — сжалился Дима Ситров. «Но не с вами, а с генералом Десонвилем. — Не слишком ли много вы на себя берете, мсье? — Ну уж гораздо меньше, это да точно, чем генерал, который приложил такие усилия, чтобы скрыть преступление, совершенное его сыном. А шар больше не дергал челюстью, не скалился. Он весь как-то заиндевел. — У нас подают лучший нормандский сидр, — попытался встрять официант, видя, что странные господа стоят у дверей и не садятся. — Пошел вон! — проскрежетал полковник, после чего повернулся к Ситрову. Не знаю, кто внушил вам мысль шутить такими вещами, мсье. — Отец Сезара, майор Пелиссон, давно погибший в Африке. — Нет, мсье Шар. Мы оба с вами отлично знаем, что его настоящий отец — генерал Дасонвиль. Бывают же такие истории, когда человек женится на одной сестре, а потом понимает, что ему надо было жениться на другой, но пути назад уже нет. Кстати, это ведь генерал настоял на назначении старшего Пелисона в Африку, где тот вскоре умер. Как удобно, не правда ли? «Я вызову вас на дуэль», — хрипло объявила Шар, вскидывая голову. «Вы оскорбили мою семью. Вы полно вам, полковник. Я не дерусь на дуэлях. Или вы вызываете сюда Дассонвиля, или приготовьтесь к тому, что все завтрашние газеты объявят вашего племянника убийцей. И тогда встанет очень интересный вопрос о тех, кто покрывал его и, к примеру, устранял...» нежелательных свидетелей. «Генерал вылетит со службы?» «И вы тоже?» «Потому что без него вы ничто, и прекрасно это знаете». «Так каким будет ваше решение?» «Где вы хотите встретиться с генералом?» мрачно спросил Ошар после паузы. Осетров повернулся к Амале. «Госпожа бранеса как вам местная кухня?» «Сносно? Что ж, тогда я жду генерала здесь», — обратился он к Ашару. «У него есть час, чтобы приехать сюда, на улицу Сен-Мартен. Если в течение часа он не появится, пеняйте на себя». «Да, и кстати, ваши методы ни для кого не являются секретом. Я уже известил достаточное количество людей...» О том, какую позорную тайну вы с генералом пытались скрыть, так что бесполезно пытаться заставить меня молчать. Что, Мсия? Хладнокровно ответил Ашар. Что за намеки? Мы же союзники, в конце концов. Иногда я жалею, что мы не враги, отрезала Ситроф и поглядел на часы. У вас есть ровно 60 минут чтобы привести сюда до Я жду. Не прощаясь, Ашар удалился вместе со своим сопровождающим. Полагаю, хозяин заведения не откажется выделить нам отдельный кабинет, сказала Амалия. С кабинетом все разрешилось очень просто. лакомб разрешил занять уже знакомый ей кабинет с большим столом и диванами, обитыми пыльным темно-синим бархатом. Осетров тотчас же нашел занятия для приехавших с ним агентов. Елагина услал в посольство с поручением, а двух остальных отправил наружу. Следить как бы о шар, несмотря на все свои заверения, не подстроил какой нибудь каверзу. — Расскажите мне все, — попросила Амалия. — А что рассказывать, госпожа баронесса? — Вы ведь уже все слышали. — Сонвиль Женился на одной сестре Ашара, а потом влюбился в другую, которая была женой Пелесона. Сезар, его сын, единственный, который остался у Дессонвилля после смерти законного наследника. «Как только вы сказали, что речь идет о Сезаре Пелисоне, все встало на свои места. Конечно, Дессонвиль пытался спасти сына, а для всех выдумал версию, что враги завладели информацией о Красной Луне, которая держится в строгом секрете. А за что Сезар Пелесон убил Сюзанну Минар? Я могу понять, что она, например, была его любовницей и стала его шантажировать чем-то. Но почему он не обратился к отцу, чтобы тот помог решить проблему? Боюсь, что никакой проблемы не было и в помине ответил Осетров со смешком. Сезар с детства был странноватым. Был у него, к примеру, любимый щенок, а потом мальчик взял и отрубил ему лапы. Вы хотите сказать, что Сезар пелесон? Я тут поговорил кое с кем из полиции. За последние месяцы в Париже случилось несколько необъяснимых убийств по одной и той же схеме. Вечером или ночью преступник подстерегает жертву, обычно женщину, убивает ее и бесследно исчезает. Все убийства происходят недалеко от третьего округа, где живет месье Полисон. Угадайте, почему? Потому что он ходил пешком, мрачно сказала Амалия. Ну да. Ему казалось, что так его запомнит меньше людей. Но тут служанка поняла, что это он убил девушку из тупика прямо. и решила сорвать куш. Либо ей не хватило осторожности, либо Сезар Пелисон заметил пропажу улики, с помощью которой она рассчитывала доказать его вину. У него оставался только один выход — пойти к отцу, что он и сделал». «Ну, а как его отец попытался спасти положение, вы уже знаете. Впрочем, довольна о них». «Вы сумели найти Сергея Васильевича? Надеюсь, с ним все в порядке?» «Он сумел выйти на связь и кое-что мне рассказать», — сказала Амалия спокойно. «Полагаю, что с ним все будет хорошо». Осетров понял, что его собеседница не настроена откровенничать и не стал настаивать. — Я сегодня так и не успел поужинать, — промолвил он непринужденным тоном, беря меню. — У них тут есть что-нибудь стоящее? Рубец? Еще один рубец? — Нет, честно говоря, я не любитель требухи. К счастью, я тут вижу и нормальные блюда. — О чем вы собираетесь говорить с досон Виллем? — не удержавшись, спросил Маля. Осетров бросил на нее быстрый взгляд поверх меню. «Вряд ли разговор пойдет о погоде. Впрочем, вы можете остаться и послушать, госпожа баронесса». Последняя фраза, сказанная как бы между прочим, была призвана указать Амалии на ее место. «Разумеется, — сударыня словно говорил Осетров, — вы сделали большую часть работы, и без вас мы бы, скорее всего, не справились. Но теперь...» Теперь настало время отойти в сторону и превратиться в скромного наблюдателя. Ключевое слово — скромный. Но хоть и говоря, что скромность — лучшая форма гордости, Амалия, она всегда давалась нелегко. Тем не менее баронесса осталась и даже позволила вовлечь себя в беседу о положении дел в Европе, о метро, которое собирались строить в Париже, а также о современном французском театре. Полчаса пролетели незаметно, а после них еще четверть часа. Генерал Дасонвиль не показывался. Два или три раза заглянул глином съела комп, чтобы убедиться, что посетители всем довольны. Но от Амалии не укрылось, что, разговаривая, он смотрел главным образом на нее. Когда до крайнего срока, назначенного Осетровым, осталось всего пять минут... Баронесса Корф не выдержала. «Он не придет», — сказала она. Осетров сухо улыбнулся. «Разумеется, придет, госпожа баронесса. Сейчас он где-то здесь, поблизости, и тянет время, чтобы явиться в последний момент. Такая уж у него тактика». Официанты убрали со стола и по просьбе Осетрова сменили скатерть. Не зная, чем себя занять, Амалия вспомнила, что сегодня истратила две пули и, по неодобрительным взглядам резидента, перезарядила оружие. Как раз когда она прятала его в сумочку, дверь отворилась без стука. На пороге стоял один из агентов Осетрова, которого тот отправил наружу следить за происходящим. «К вам гость», — проговорил он по-русски. Рядом с ним Амалия увидела высокого, седоватого брюнета, пятидесяти с лишним лет, в военном мундире, но вовсе не незнакомец привлек ее внимание, а человек, который держался чуть позади. Когда он поднял голову, Амалия мгновенно его узнала. Это был Тревор Уортингтон, он же Виконт Пьер де Бо Транше, он же агент «Хамелеон».